Глава 38. Ася. И этот вопрос словно разрезает пространство. Карим теряется, а моё сердце начинает биться в груди с такой силой, что кажется, выпрыгнет из тела. Исмаилов смотрит на меня. разглядывает мое лицо в свете дня и я не сдержавшись отворачиваюсь пряча нос в шевелюре мальчика века века века да поживет пока тут кивает карим я перевожу на него взгляд и поднимаю бровь «Серьезно?» «Вот так?» — решил ответить. Приезжает доктор, дает рекомендации. Я выслушиваю все очень внимательно, потому что понимаю, ухаживать за мальчиком мне. Температура падает, Эмир чувствует себя лучше. Мы выходим на улицу, И он показывает мне свои любимые места для игр. Катаемся на качелях, болтаем. Мальчик оказывается очень любознательным, пытливым, умным. Возвращается температура, и снова диван, лекарство, объятия, Эмир засыпает у меня на руках. И я перекладываю его на подушки, набрасываю покрывало, глажу по голове. Вот таким спящим, когда не храбрится, он кажется вообще крохой. И я с щемящим сердцем остаюсь рядом, и глажу сына-любовницы мужа, притянутая к нему, как магнитом. С усилием отрываю себя от Эмира и поднимаюсь на ноги. Чувствую Карима. Он за моей спиной стоит, наблюдает. Медленно оборачиваюсь, «Да, это он. Замер в дверном проеме и тяжелым взглядом следит за мной. Поправляю покрывало на Эмире и тихо выхожу из гостиной, иду на кухню. Ставлю себе чайник, лишь бы занять руки». «У тебя когда-то были дети?» — спрашивает Карим, — И я дёргаюсь от этого вопроса. Как хлыстом по обнажённой коже. Все слова, которые я знаю, застревают в горле. Я замираю спиной к мужчине, упираюсь в столешницу. Сжимаю её пальцами практически до боли. Зубы сцеплены. и в любой момент готовы превратиться в крошку. «Вы не имеете права задавать мне такого рода вопросы», — говорю ему. «Не имею». Устало соглашается он. «Тем не менее ты ответила на него». Резко разворачиваюсь. Карим стоит рядом с дверью, не приближается ко мне. Просто испытывает взглядом. «Где твой жених, Вика?» — спрашивает устало. «Мы поссорились, я же говорила. Он что, намерен следить за мной? Черт! Нельзя допустить, чтобы он увидел Максима. «Говорила», — кивает задумчиво. «Как его зовут? Фамилия, имя?» Двигается на меня. Я отхожу в сторону, дальше от него. «Вас это не касается, Карим Дамирович», — говорю твердо. «И я прошу вас держать дистанцию со мной». Иначе я буду вынуждена покинуть ваш дом. А я не могу себе этого позволить. Исмаилов замирает и поднимает руки. «Мне нужно завтра отлучиться», — перевожу разговор. Карим хмурится. «У меня завтра по графику выходной», — поясняю я. Я понимаю, что Эмир болен, но мне нужно не более двух часов. «Хорошо», — кивает Карим. «Ильшат отвезет...» «Нет», — прерываю резко. «Я сама». Исмаилов сводит брови, кивает и уходит. «А я пью чай, вкуса которого не чувствую». И до конца дня провожу время с Эмиром. Устраиваю танцы с бубнами, чтобы он поел. Даю много воды. Мы играем в машинки, строим дом из конструктора. Ближе к вечеру мальчик выматывается и приносит книгу. «Почитаешь мне?» Мы садимся на диван в гостиной, и я начинаю. Эмир сначала кладет голову мне на плечо, а потом стекает на колени и засыпает, сложив ладони под щечку. Откладываю книгу и кладу руку на плечо малыша. Сижу так какое-то время... Пора переносить его в спальню. Не может же он спать тут. Из тени выходит Карим и окидывает нас сыном тяжелым взглядом. Я не пойму, нравится ему или нет эта картина. Зол он или доволен. Этот мужчина нечитаем. «Давай я уложу его. Отдыхай!» Командует и забирает мальчика, унося с собой. А я снова чувствую холод одиночества. Кладу ладонь на ткань джинс, на которой лежала голова малыша. Она сохранила его тепло и запах. и что-то в моей груди вертится, клубится, так нестерпимо жмет, будто сердце увеличивается в размерах в несколько раз. Можно ли полюбить сына, любовницы мужа? Нормально ли это? Трясу головой и ухожу к себе. Запираюсь изнутри, И стекаю вниз по стене. Я запуталась.